Глава десятая. Впервые с утренним кофе в Калимере Луиза заказывала еду. Она думала об Эмили и Поле, о том, как справляются ее родители, и, конечно же, о Финче. Абсурд, но отсутствие сообщения беспокоило ее. Конечно, Тимоти Финч не посылал ей сообщения каждую ночь с момента ее отъезда в в е с т о н но то, что оно не пришло вчера, казалось значимым. Трейси говорила, что Финч спрашивал о ней, почему же тогда не написал. Луиза была сбита с толку. Владелица посмотрела на нее так, словно они никогда не встречались, поэтому Луиза удивилась, когда та начала разговор. А может, это просто из-за того, что Луиза сделала заказ яйца на тосте? Ваш друг не присоединится? – спросила женщина. Она имела в виду Томаса. Это была самая длинная фраза, которую Луиза когда-либо слышала от нее. Не сегодня, ответила она. Притягательный мужчина, сказала владелица. Она ухмылялась и молола кофейные зерна для американо Луизы. Коллега по работе, произнесла Луиза, удивленная заявлением женщины. Хозяйка рассмеялась и поставила кофе на стойку. Как скажете, произнесла она. Луиза заняла свое обычное место и взглянула через дорогу на море. Всходило солнце и утренняя тьма становилась серой. Именно п о д о б н о е у т р о у н ы н и е ранней зимы, холод, усугубляемый холодом морского воздуха, заставляли молодую женщину скучать по Бристолю. Существовал летний Вестон ее детства, солнечный и кишащий туристами, и его двойник, город призрак. Как люди могут так жить? – подумала б л э к в о л л и вспомнила. Теперь она одна из них, и это ее вторая зима в городе. х о з я й к а поставила завтрак на стол. Голодная Луиза с аппетитом набросилась на яйца и расправилась с едой за несколько минут. Через два часа Луиза была уже в Обхилмарине. После утреннего инструктажа дежурный сержант рассказал ей о стычке в участке накануне вечером, когда одна из теннисных подруг Вероники, Эстель Фергюсон, потребовала поговорить с кем-то из начальства. Луиза припарковалась рядом с несколькими выглядящими гламурно машинами и направилась к пристани. Эстель сказала дежурному сержанту, что этим утром будет работать здесь. Луиза заметила вероятную фигуру, стоящую на палубе небольшого белого судна и курящую сигарету. Эстель Фергюсон? – спросила она и подошла к яхте. Женщина глубоко затянулась. Этот жест состарил ее, на лице появилась сеточка морщин. Под длинным дизайнерским плащом на Фергюсон была спортивная экипировка. Лицо Эстель раскраснелось, будто она только что закончила тренироваться. Да. п р о и з н е с л а Фергюсон с раздражением, возможно, мнимым. Инспектор Блэквелл. Она показала женщине удостоверение личности. Я здесь из-за вашего вчерашнего визита в участок. Выражение лица Эстелли изменилось. Хорошо, наконец-то. Вы ведете это расследование. Никто прошлой ночью не сказал мне, что черт возьми происходит. Я так понимаю, вы были подругой Вероники л о й д Женщина нахмурилась. Конечно, была. Иначе зачем бы я поехала в ваш полицейский участок? Я крайне разочарована, что меня не уведомили о смерти Вероники. Мне пришлось услышать эту печальную новость сегодня утром от председателя теннисного клуба. Мы можем пойти куда-нибудь и поговорить об этом. Эстель затянулась новой сигаретой. Обычно Луиза не позволяла такой б е с п а р д о н н о с т и но до поры до времени собиралась это терпеть. Она знала, горе влияет на людей по-разному. Я пойду с вами, сказала Эстель. У вас нет подходящей обуви для яхты. Женщина спрыгнула с палубы на причал. Фергюсон была удивительно проворна для своих лет. Сигарету она все еще держала в руке. Почему мне не сказали? спросила Эстель и выпустила облако дыма в шаге от Луизы. Сами представьте, узнать об этом таким образом. Тело нашли на пляже, а мне сообщил об этом чёртов председатель. Луиза удержала себя в руках и не обратила внимания на дым, повисший в морозном воздухе. Вы были близки? спросила она, решив не делать и с т е л ь замечания. Да, мы были удивительно близки. Мы с Вероникой играли в теннис три раза в неделю. Послушайте, миссис Фергюсон, я понимаю, вы расстроены, но у вас нашли среди других контактных номеров в телефоне Вероники не было никаких прямых сообщений ни от вас, ни от Вероники вам. Вот почему полиция не связывалась с вами лично. Эстель нахмурилась, и ее тон смягчился. Но Вероники не очень нравилось пользоваться телефоном. Первоначальная резкость женщины исчезла. Рука, сжимавшая сигарету, слегка дрожала. Эстель Фергюсон прислонилась спиной к одной из машин, припаркованных на дороге, белому Мерседесу шестьдесят девятого года с откидным верхом. Кровь отхлынула от лица Эстель, когда женщина сделала еще одну яростную затяжку сигаретой. Я говорила Веронике, чтобы она убиралась оттуда. В итоге заметила Фергюсон, она почти плакала. Откуда? Из чёртова жилого комплекса, где она жила, и куда бы она переехала в безопасное место рядом со мной. Хотя дом Вероники располагался не в самом благополучном районе города, у вас-то не существовали места и похуже. Почему вы считаете, что она жила в плохом месте? – спросила Луиза. Она подумала о героине, которая обнаружила в комнате Вероники. Вам достаточно просто на него взглянуть, сказала Эстель с выражением отвращения на лице. Луиза проигнорировала это замечание. Возможно, вы сможете нам помочь, миссис Фергюсон. Вы не знаете, были ли у Вероники близкие родственники или друзья? Эстель Фергюсон нахмурилась и сделала шаг назад, будто уловив в вопросе что-то подозрительное. Вероника была сиделкой у матери своей последней близкой родственницы еще пять лет назад, когда т а женщина умерла. Я предложила ей переехать поближе к нам, то есть к нам. Женщина выпрямилась и нахмурилась, как будто сказала слишком много и хотела взять слова обратно. Некоторые из нас, кто посещает теннисный клуб, живут неподалеку друг от друга. Это тихое, спокойное место. Никаких неприятностей, которые случаются в других местах. Почему Вероника не приняла ваше предложение из-за стоимости жилья? Возможно. Впрочем, думаю, она могла бы себе это позволить. Она купила дом у муниципалитета в восьмидесятых. Даже сейчас он чего-то достоит, и я полагаю, у нее была неплохая пенсия. Лиза подумала, не пропали ли деньги Вероники из-за ее привычки. Едва сдержав презрительную хмылку, она заметила: может, она попала в плохую компанию? Кому могло понадобиться втягивать Веронику в свою плохую компанию? Я надеялась, вы сможете ответить на этот вопрос за меня. Послушайте, мне т откуда о знать? У Вероники были враги или существенные обиды? У Вероники? Эстель становилась... И посмотрела в сторону грязно-коричневой воды, где покачивались яхты. С ней иногда было трудновато. Очень прямолинейная женщина, настоящий учитель, некоторых она могла вывести из себя. Что-нибудь конкретное? – спросила Луиза. Эстель докурила сигарету и н е б р е ж н о в т о п т а л а ее в землю т е н н и с н о й т у ф л е й Произошел инцидент с одним из тренеров по теннису. В смысле? Нам казалось, он слишком мало времени проводит в клубе. Так? Мы с Вероникой подали официальную жалобу. Некоторые из тренеров считают, что могут приходить, уходить, работать, как им заблагорассудится. Нам здесь нужен человек, преданный клубу и всегда готовый помочь. А как звали тренера? Спросила Блэквел. Мэт Ламберт. Он все еще состоит в клубе. К сожалению, да. Значит, он работает в клубе. Нет, он предприниматель. Стель, хочу прояснить вот что, медленно произнесла Луиза. Вы пытались уволить тренера, потому что он недостаточно часто бывал в клубе, но ведь никто не платил ему за дополнительное время, да? Не совсем так. Так вы полагаете, этот тренер почувствовал себя настолько обиженным, что смог жестоко убить Веронику и оставить ее тело на пляже? Откуда, черт возьми, мне знать? Разговор пошел на смарку. Луизе не нравилось определять людей по первым впечатлениям, но она отметила, Эстель была избалованной, привилегированной леди, привыкшей поступать по-своему. Блэквелл с грустью подумала. что и Вероника, возможно, ничем от нее не отличалась, но это мало меняло дело. Последний вопрос: вы знали о каких-либо осложнениях в жизни Вероники? Вы о чем? Проблемы с алкоголем, дурные пристрастия и тому подобное. Эстель выглядела потрясенной. Нет, нет. Вероника время от времени могла выпить бокал вина, но и только. Она была очень разумной женщиной. Похоже, Эстель знала свою подругу не так хорошо, как ей казалось, или Фергюсон лгала.